Глава одиннадцатая. И ты думаешь, мы всему этому поверим? насмешливо спросила Мита. Это правда? Да вы четерорукие прохвосты не знаете даже, как это слово пишется? Знаем. П Р А В Д А. Кончай свои шуточки, приятель, чтобы я поверил в эту хреновину. что ваша шайка самая честная и искренне и справедливая, а мы люди-обманщики и поджигатели войны? Ну, это вы так сказали, а не я. Хотя мне кажется, что это довольно точное описание ситуации, я его запомню. Я не говорил, что мы, чинджеры, идеал. Вовсе нет. Но мы не говорим неправду и не затеваем войн. — Мне ты сказал неправду, — заявил Билл, — когда был шпионом. — Смиренно принимаю поправку. До тех пор, пока мы не встретились с вами людьми, мы не говорили неправды. Теперь, естественно, говорим. Это одна из издержек тотальной войны. Но войн мы все-таки не затеваем. — все вранье! — фыркнула Мита. По-твоему, я должна поверить, что если мы завтра перестанем воевать, вы так просто уйдете в освоясь? И... Безусловно. А может, вы нападете внезапно? Стоит нам отвернуться и нанесете превентивный удар, перебьете нас первыми. Заверяю вас, мы этого не сделаем. Такое предположение, которое вы так охотно принимаете, нам совершенно чуждо. Мы воюем. когда нас к этому вынуждают, чтобы выжить в порядке самозащиты. Мы не способны вести наступательную войну». «Война есть война», — сказал Бил. Ему показалось, что это разумная мысль. «Ну, конечно же, нет», — горячо возразил Трудяга Бигер. «Война — это борьба за власть. Она существует только ради себя самой». А цель власти — власть. Ты помнишь, Билл, как нас обучали, когда мы были призывниками? Власть — это когда разум человека раздирает в клочья, а потом снова склеивает их уже по-новому, как надо. Но хватит теорий, прервала его Мита. Что теперь будет с нами? — Я хочу заручиться вашей помощью, как я вам уже сказал. Я хочу, чтобы вы помогли мне покончить с этой войной. — Почему? — спросил Билл. Чинджер в ярости запрыгал на месте, оставляя глубокие следы на каменном полу. — Почему? Да ты что, ни хрена не слышал из того, что я сейчас говорил? — Полегче, приятель, — сказала Мита. Билл хороший парень, только слишком долго служит в армии, Конечно, у него в голове немного помутилось. Я знаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь устроить нам промывание мозгов, чтобы мы с тобой согласились, вернулись и положили конец войне, а вы, чтобы смогли тайно напасть и нас всех перебить, так?» Чинжер в ужасе отступил назад, поглядел на нее, потом на него, и, не веря своим глазам, заломил все четыре лапы и вы выдаёте выдаете себя за разумную расу я просто не знаю что с вами делать отпустить откликнулся практичный как всегда бил но ну нет пока вы не начнете хоть кое что соображать есть ли у нас шансы справиться с остальной вашей расой если я не сумею посеять Даже самое малое семя сомнения, ваш сопротивляющийся ум. Неужели эта война будет длиться вечно? — Если дать волю военным, то будет, — ответил Бил и Мита кивнула в знак согласия. — Я должен выпить глоток воды, — сказал трудяга Биггер, — или чего-нибудь покрепче. И он, шатаясь, вышел. Как только дверца за ним закрылась, Билл и Митта повернулись и кинулись к выходу из комнаты в туннель. Но, несмотря на потрясение, трудяга Биггер не совсем перестал соображать. С потолка, с ужасным грохотом, упала стальная решетка, которая преградила им путь. «Мы в ловушке, пропали без вести, забыты, и, можно считать, уже мертвы». — сказал Билл. Мита нехотя кивнула. — Примерно так. — Не отчаивайся, — произнес метрический голос. Они повернулись и увидели, что марк один, боевой дьявол, зашевелился. — Ты жив! — воскликнул Билл. — Да ведь тебя убило током и поджарило. — Это они должны были так подумать. На самом деле, справиться с боевым дьяволом не так-то просто. Мой мозг запрятан в герметичный свинцовый контейнер, который находится там, где должна быть задница. Голова — это только для виду. Я только притворился, будто меня поджарили. Но в надежде, что они про меня забудут, так и вышло. Я дождался подходящего момента. То и сейчас. Угадали. Вот сюда, к загону, где живут драконы, там мы приведем в действие наш план. Какой план? План, который я разработал, пока слушал эту мерзкую пацифистскую болтовню. Если бы не было войны, то не нужны были бы боевые дьяволы. А что бы я стал делать, если бы вдруг разразился мир? и кончил бы свои дни ржавея без дела где-нибудь в очереди за бесплатным маслом вместе с остальными безработными машинами. Да здравствует война! Вот сюда!» Он направился к входу в ближайший туннель. Билл с и радостно последовали за ним. Там они натолкнулись на еще одну металлическую решетку, которая рассыпалась, открыв им путь, после того, как Марк направил на нее точно рассчитанный импульс энергии. «Теперь пошевеливайтесь, пока эти зеленые не очухались». Марк один набрал скорость, и людям, чтобы не отстать, пришлось пуститься бегом, задыхаясь и пошатываясь. Пот, выступивший у них на лицах, стекал в глаза и мешал видеть. Настолько. что когда боевой дьявол остановился, они по инерции налетели на него. — Ждите здесь, чтобы никто вас не видел, — приказал Марк-1. один. А я пока добуду нам какое-нибудь средство передвижения. Он сунул голову в ближайшую дверь. — Есть тут драконы? — А, вижу. — Привет, ребята! Кто может одолжить мне огонька? — Вот ты, громадина. Ты на вид самый горячий. Язык дымного пламени окутал боевого дьявола, который удовлетворенно кивнул. Вполне годится. Пойдем-ка со мной. Спасибо. Марк-1 вышел в коридор в сопровождении сверкающего крылатого создания огромной длины. Он подождал, пока весь дракон выползет наружу, и закрыл за ним дверь. Где тут нужен огонь? спросил дракон. Погоди-ка, они как это люди, ну, те самые, с которыми мы воюем. Они самые. — Хочешь, я их поджарю? Дракон быстро сделал глубокий вдох и на секунду задержал свое пламенное дыхание. Глаза его горели, и видно было, как ему не терпится что-нибудь поджечь. Да нет, пожалуй. Я другого хочу, чтобы ты почувствовал, как ствол упирается тебе в левое ухо. Дошло? Если да, кивни. Отлично. Теперь делай, что я скажу, иначе стрелю тебе голову напрочь. Договорились? Да, да. В чем дело? Просто ты только что перешел на сторону противника. Сейчас ты вывезешь нас отсюда. И доставишь к нашим, где тебя щедро вознаградят. Идет? Идет. У нас поговаривали, что когда чейнджеры в последний раз послали нас в набег, в живых никого не осталось. Так что долго уговаривать меня не надо. Залезайте. Мы выберемся отсюда через черный ход. В это время дня там никого не встретишь. Марк Первый вскарабкался на спину дракона и уселся на его чешуйчатом гребне. Просверлив несколько дыр и прочно прикрепив себя болтами, он позвал остальных. — Поехали! Дорога будет тряская, так что я буду держать вас в своих стальных объятиях.